Глава вторая Забытое временем место Луна и Солнце в бесконечной погоне уступают друг друга царствованию в небесах. Полночный час начинает смеяться, над гроби летних вечеров ветра теряют разум, лишь только начинается шторм. Появляются бешеные вихри в грозе и в дожде. Ничто не может удержать пришествие шторма. Крылья черного дерева окутают темными волнами лес. Бешеные вихри предупреждают эхом в воздухе. Сторм. Группа Blackmore's Night. Карл Тандис не любил бывать в обществе местечковой знати. В большинстве своем это были люди вспыльчивые, большие любители спорить по мелочам и сотрясать воздух из-за ерунды. Но дело есть дело, да и общество де придавало его эфемерному статусу необходимый вес и официальность, что может значительно облегчить Карлу жизнь. Кроме того, он желал составить собственное мнение обо всех, кто играл в Живодане ключевые роли. Сегодня почти все они собрались в небольшом зале замка Бессе. Правил бал Франсуа Антуан де Ботерн, лейтенант охоты, главный егерь Франции и личный друг Его Величества, который выглядел необычайно скромно для своего высокого положения. Причиной тому была накопленная с годами мудрость. Первый ловчий королевства – Достиг почтенного седьмого десятка и, отличающий опытного интригана, стремление быть незаметным, оставаясь незаменимым. Сеньор Антуан, как его прозвали жители графства, отличался подчеркнутым равнодушием к моде и всегда носил платье самого простого кроя, что, однако, не делало камзол, пошитый уличного портного его величества, дешевле небольшого дома а на стоимость самоцвета, украшавшего безымянный палец старого охотника, в Живодане можно было купить несколько деревень вместе с крестьянами и скотиной. Впрочем, именно руки выдавали в Деботерне не идеального придворного. Это были сильные руки мужчины, привыкшего помимо столовых приборов, пользоваться и другими ножами. На правой ладони – Тандис заметил бледное пятно старого ожога, похожий след от неудачного воспламенившегося при выстреле пороха. Карл припомнил, что Деботерна когда-то считали одним из лучших стрелков Франции. Нынче возраст, конечно, начал брать свое, но твердость руки и глаза еще не совсем подводят старого охотника. Деботерн сидел за столом в центре зала. Расстеленную на столе большую карту провинции, по углам придавливались свечи, охотничий кинжал в грубых ножнах и почти порожние бутылки вина. Поверх карты лежали наваленные, как попало, письма, записки и донесения со всех концов живоданы. Сейчас Деботерн занимался тем, что делал пометки на полях заинтересовавших его посланий и иногда оставлял на карте особые значки. Рядом, вытянувшись по стойке смирно, что было не очень-то легко привок к комплекции, стоял драгунский капитан Дюамель. Изрядно запустивший себя мужчина все же сохранял положенный военному бравый вид, чему немало способствовали форменный мундир и шикарные седые усы, украшавшие лицо кавалериста. В выпученных голубых глазах драгуна Карл отчетливо читал неуверенность. Живоданский кризис – сулил спокойной и размеренной карьере провинциального капитана либо триумфальный взлет, либо непоправимую катастрофу. Насколько знал Тандис, ко второму Дюамель был теперь гораздо ближе. Кюре из города Мельзье был, что неудивительно, самой невзрачной фигурой из собравшихся. Священник, стоя у окна, перебирал четки и, кажется, в полголоса читал молитву. Уже начало темнеть, когда в Бессе наконец явился последний участник срочного военного совета, печально известный при дворе своей страстью к гнусным авантюрам Маркиз Дапшье. От замка Маркиза до временной резиденции де Ботерна был всего какой-то час езды, но Дапшье явно не спешил. Возможно, он желал предстать перед посланцем из столицы во всем доступном блеске. Возможно, просто тянул время, выказывая строптивость, как его иногда проявляют крупные провинциальные землевладельцы. Внимательно, хоть и украдкой рассматривая Маркиза, Карл пришел к выводу, что в его случае имели место сразу оба варианта. Маркиз был невысок и не слишком хорош собой, что, впрочем, вполне маскировал толстый слой косметики, покрывавший его лицо. Всегда... Когда он не забывал это делать, Маркиз растягивал пухлые губы в любезной улыбке, но в минуты задумчивости или волнения уголкам его рта возвращался первоначальный изгиб, превращавший лицо Маркиза в маску злого капризного ребенка. Помесь Пасквина из Карамуша. Беспрестанно шевеляющиеся пальцы и бегающие глаза довершали картину. Много говоря внимательному наблюдателю о темпераменте Дапшье. Если царедворец дебатер надевался со строгостью человека, привыкшего к роскоши, то маркиз, похоже, предпочитал в нарядах вычурность и нарочитую дороговизну. У Карла в глазах заребило от обилия драгоценных камней и золотого шитья на камзоле Дабшье. «Здравствуйте, господа! Вы не представляете, как я счастлив видеть вас всех в добром здравии!» – громко приветствовал собравшихся маркиз. «Монсеньор де Батерн, простите мне невольную задержку. В темноте гнать коня по этим предательским тропинкам?» «Я торопился, как мог». «Мое почтение, господин Кюре!» «О, мой дорогой Диоме, ли вы здесь?» Тут он соизволил заметить Тандиса. «А этот молодой человек, мы, кажется, не представлены». Парижанин с достоинством поклонился. «Карл Тандис, ваша милость» вообще улыбнулся, словно услышав удачную шутку, и повернулся к дебатерну за разъяснениями. Карл... дебатерн в задумчивости посмотрел на Тандиса, подбирая слова. Тот ответил ему открытым и честным взглядом, какой бывает только у святых и профессиональных лжецов. Прибыл из Парижа. М да, прибыл из Парижа. Капитан Диомель хмыкнул в усы, а да с всплеснул руками. «Для каких-то особых поручений, хотите вы сказать?» С шутливым намеком осведомился Маркиз. Убедившись, что Тандис, не путешествующий инкогнито, представитель знатной фамилии, Дапши тут же утратил интерес к его персоне. «О, это же так интригует!» Главный ловчий Франции пожал плечами и склонился над записями жестом, приглашая гостей занимать стулья вокруг стола. Маркиз, не колеблясь, уселся на самое почетное место старца. Карта оттуда почти не просматривалась, но это его, кажется, не слишком заботило. Капитан занял стул напротив Деботерна. Тандис, разумеется, остался стоять. О, его величество слишком щедр. Я не смею утверждать, что мы обойдемся совсем без вмешательства в Версале. Нет. Напротив, мы очень рады вашему прибытию, господин Деботерн. Походиться плечом к плечу с носителем королевской аркебузы – это не только честь, но и большое удовольствие. Просто я не понимаю, зачем вам здесь другие помощники. Приказывайте и располагайте моими людьми и мною самим. В деле поимки этого мерзкого зверя я целиком в вашем распоряжении и готов оказать любую посильную помощь. «Как вы помогали моему предшественнику!» – язвительно спросил маркиза де Ботерн. Мс. Аллафон, субинтендант Лангидока, любезно показал мне все ваши письма его патрону и министру относительно Деневаля. – Разумеется, исключительно, чтобы ввести вас в курс дела, – дерзко парировал Дапшье, но не выдержал сурового пристального взгляда сеньора Антуана и отвернулся. О, видели бы вы этого самоуверенного молодчика, господин де Боттерн. Вместо того, чтобы заниматься делом, подобно вам или мне, он целыми днями просиживал в Кабаке Мельзье, этой цитадели лавочников, нуаришей лесоторговцев и прочие черни, вообразившие себя вальнодомцами. Этот, как вы, дорогой маркиз, изволили выразиться, молодчик, вам по возрасту у вас и годится, а то и в деды. Обронил Деботерн и, посчитав тему закрытой, вернулся к изучению карты. «К счастью, только по возрасту!» – возразил Маркиз. Впрочем, настолько тихо, что услышал его только стоявший рядом Тандис. «Итак, господа, медлить больше нельзя!» – начал импровизированный совет Деботерн, сопроводив свои слова ударом ладони по стопке писем. Не стану скрывать, что его величество обеспокоен слухами о живоданском звере, который, ко всему прочему, бесцеремонно раздувается некоторыми газетами. Еще больше Версаль недоволен возможностью возникновения у населения вредной иллюзии о неспособности королевской власти справиться с каким-то волком. «Мы должны покончить с этим людоедом в самое ближайшее время», Таково недоусмысленное пожелание Его Величества, переданное мне министром в последнем письме. Сегодня утром нам представился к этому счастливый...» Кюре смущенно кашлянул. «Но в чем-то, конечно, весьма трагический случай», – не меняя интонации поправился Деботерн. «Людоед загрыз молодую женщину в деревне неподалеку, всего в полчаса ходьбы от этого места». Причем несчастная в тот момент кормила охотничек собак, которых любезно одолжил мне граф де Турнон. Хваленая свора даже не пыталась спасти бедняжку, а забилась в углы и щели и жалобно скулила. Что вы на это скажете? — С виду такие великолепные кабели графами очень похвалялся, — довольно рассмеялся маркиз. «Это не первый подобный случай, мансиньор», – осторожно высказался капитан. Деревенские часто отмечали, что собаки в присутствии зверя сильно трусят. И напротив, мирный домашний скот, коровы, овцы и даже свиньи бесстрашно атакуют чудовище и повергают его в бегство. «Так что ж нам теперь вместо своры борзых брать на охоту поросят?» – продолжал веселиться Маркиз. Мы все ценим ваше чувство юмора, господин Маркиз, но. Простите меня, простите, умолкаю, господа, умолкаю. Да вообще поднял руки в примирительном жесте. Но этот тур, ну он такой молчу, молчу. Полторы сотни нападений за менее чем два года. И почти все в этом районе. Дебатерн обвел участок карты, густо испечренный пометками, в треугольнике между Апще, Мендом и Лангонью Здесь его охотничье угодье. Сюда он приходит собирать свою жатву. Облавы, проводимые капитаном, не принесли результатов. «Монсеньор, мы уничтожили около тысячи волков!» поспешно возразил Дюамель. И среди них был живоданский зверь? Нет, но... Не принесли никаких результатов, потому что убийца является сюда откуда-то извне. И я направил несколько очень толковых егерей сооружать засады в местах, подходящих для его лёжки. Вы вычислили логово зверя, господин Деботерн? Быстро переспросил маркиз, вмиг став серьезным. Я предположил, где оно может находиться, и завтра мы проверим мои догадки. Это будет необычная облава, господа. На этот раз мы не станем пытаться поймать зверя сетью. Мы постараемся вынудить живодера забиться в его нору, вернуться туда, где он полагает себя в безопасности. Там-то людоед из живодана и встретит свой конец». Лицо драгунского капитана осветилось надеждой. Маркиз выглядел озабоченным и задумчивым. Монсеньор! торжественно произнес твоя дсье, я почту за честь лично сопровождать вас в этом предприятии. Ничто не достало бы мне большего удовольствия, господин Добсье, однако я рассчитываю на вашу помощь другого рода. Я надеюсь, что именно вы возглавите один из трех отрядов, которые мне нужны. В первом будут крестьяне прихода общей ваши люди. Кому же еще возглавить их, если не вам, маркиз? На рассвете вы выйдете из Обшье и будете продвигаться на север. Городское ополчение из Исмельзье во главе с господином Кюре, священник поклонился, отправится к Сугу. Ну, а мы вместе с драгунами господина Дюамеля займем самый центр охотничьего участка вашего зверя и будем ждать известий от моих егерей. «О -о -о — протянул Допще и неопределенно помахал рукой. — Маркиз, в этом деле мне понадобится человек опытный и организованный, человек, которому я смогу всецело доверять. Я ведь... «Могу вам доверять, дорогой маркиз?» «Все целы, господин де Баттерн, все цело. «Я очень надеюсь на вашу выдержку, дорогой господин Допще. Ваши люди не должны гоняться за любой встреченной лисицей или замеченным волком. Наша задача состоит в другом, вы понимаете?» Допще кивнул, постукивая пальцами по столу. «Господин Кюре...» «Горожанам вашего прихода тоже не придется делать ничего сверхъестественного. Идите по направлению к сагу и побольше шумите. И они справятся». «Создавать шум из ничего в этом лавочнике нельзя, большие мастера!» — воскликнул Маркиз. Дюмер ответил ему смехом. «Отлично!» Деботерн обвел собравшихся взглядом. «Тогда давайте на этом закончим». Отправимся отдыхать и готовиться. Нас ждут нелегкие дни. И да поможет нам Бог. После того, как остальные покинули зал, Деботерн взял с каменной полки маленький золоченый колокольчик и позвонил. Открылась дверь, и внутрь вошел широкоплечий молодой человек, чем-то отдаленно напоминающий самого Деботерна. «Риншар, вы обо всем позаботились?» «Да, монсеньор, ваш зверь уже на месте. Пелесе и лакур при нем и готовы выпустить тварь в любой момент. Вы позаботились, чтобы на шкуре не осталось следов от капкана и веревок? Насколько это было возможно, монсеньор?» Дебатерн постучал перевернутым колокольчиком по подбородку. «Прекрасно, прекрасно, монсеньор». Смелюсь спросить: а что, если завтра вам встретится истинный зверь? Что ж, с недоброй улыбкой повернулся к Егерю де Ботерн, тогда я убью в один день сразу двух чудовищ. Чем не подвиг?